Солдату, обслуживавшему генератор электроэнергии в дневное время, поручили дополнительно обслуживать офицерскую палатку отдыха. Он должен был сворачивать дверные клапаны палатки утром и опускать их, закреплять их шнуровкой с наступлением темного времени суток. Поскольку работающий генератор сильно шумел и, следовательно, не годился для использования в ночное время, Этому солдату поручалось также чистить, приводить в порядок и зажигать в палатке для отдыха офицеров керосиновые лампы Колмана. Через несколько дней после установки палатки, как-то вечером, Хирн зашел в нее и обнаружил, что там совершенно темно. В палатке находилось несколько офицеров, которые с трудом передвигались в темноте и ругались. «Алло, Хирн!» — обратился к нему один из них. «Нельзя ли предпринять что-нибудь для освещения палатки?» Хирн гордо прошествовал двухместной палатке, в которой размещался солдат, обслуживавший офицерскую палатку, и громко крикнул. «В чем дело, Реферти? У тебя что уже, очень много работы?» «О, виноват, господин лейтенант, я просто забыл». «Ну, хорошо, хорошо. Чего ж ты стоишь и смотришь на меня, как на привидение? Беги и делай свое дело, да поживей». Выйдя из своей палатки, Реферти потрусил к стоянке машин за керосином для ламп. Хирн наблюдал за ним с негодованием. «Глупая тварь!» — подумал он, и как-то неожиданно поймал себя на том, что начинает испытывать презрение к рядовым. Чувство это было еще совсем слабым, едва ощутимым, но тем не менее оно было. Солдаты старались доказать свое неуважение к нему, когда ставили палатку. Они пользовались самой малейшей возможностью, чтобы насолить ему и посмеяться над ним. Они, в общем, поступали так и раньше, до того, как занялись палаткой. Они с самого начала приняли его с инстинктивным недоверием, и это крайне возмущало Хирна. Неожиданно Хирн понял урок, который преподал ему генерал Каммингс. В его отношении к солдатам появилось что-то новое. В прошлом, когда ему приходилось иметь с ними дело, он был грубоват и излишне требователен к ним. Он знал, что не имеет права проявлять свои симпатии во время работы. Когда солдат назначают на работы, они всегда недовольны и почти всегда возмущаются руководителем этих работ. Этому не следовало придавать значение, и он не обижался. Теперь же Хирн вполне осознал, что относится к солдатам с неприязнью. Генерал Каммингс оказался прав. Хирн был офицером и, выполняя функции офицера достаточно длительное время, должен был, хочет он этого или нет, усвоить присущие его классу взгляды. Каммингс напоминал Хирну, что он принадлежит к этому классу. Ему вспомнился тусклый взгляд, невыразительных глаз генерала и непонятно к чему относившееся подмигивание. Приходится заботиться о вашем благополучии, Роберт, сказал он тогда. Теперь значение этих слов стало несколько яснее. Вскоре после назначения Каммингсу Хирн узнал, что если захочет, может легко получить к концу войны звание старшего офицера. Выяснилось, что он, как и все, не лишен честолюбия, перспектива продвижения по службе интересовала его. Он с подозрением отнесся к этому своему интересу. Каммингс же безошибочно распознал чистолюбие Хирна и сказал ему тогда, что если он хочет, если он найдет в себе силы преодолеть испытываемые к офицерам неприязнь и предупреждения, то сможет удовлетворить свое честолюбие. Нужно понимать свой класс и, соответственно, действовать. Это расстраивало и выводило Хирна из равновесия. Хирн родился в состоятельной аристократической семье на Среднем Западе, и хотя порвал с ней и стал придерживаться несовместимых со своим прошлым взглядов и принципов, в действительности никогда не мог освободиться от эмоционального багажа первых 18 лет своей жизни. Чувство вины, которое он внушал себе, возмущение, которое он испытывал, наблюдая несправедливость, никогда не были достаточно глубокими. Он не давал ранее зарубцеваться тем, что постоянно бередил ее и хорошо понимал это. В этот момент он понимал также, что наиболее важной причиной, заставившей его тогда в офицерской столовой по с подполковником Конном, Было то, что мысли и слова Конна, его, Хирна, фактически не очень-то и беспокоили. И что еще хуже, такое положение было справедливо по отношению слишком ко многим реакциям Хирна. Эгоцентризм мог привести Хирна только обратно к идеям его отца. Чтобы этого не случилось, надо было иметь какой-то особый эмоциональный базис который позволил бы ему остаться на особой левой позиции. В течение длительного времени Хирн считал, что такой базис у него есть, и есть свои собственные взгляды, ибо друзья и знакомые в Нью-Йорке принимали их как нечто само собой разумеющееся. Теперь же, находясь в изолированных армейских условиях, под неослабным и критическим наблюдением Каммингса, Хирн оказался совсем в ином положении. Почва уходила у него из-под ног, он не знал, за что ухватиться».